Город потер глаза. Он вернулся к коричневому форт-эксплореру и бросил прут на пассажирское сиденье, обтянутое белой кожей. Потом повернул ключ в замке зажигания. Часы на приборной доске показывали 6.37 утра. Город нахмурился и сверился с наручными часами, которые, мигнув, показали 13.58. «Чудесно!» — подумал он. «Я провел на этом дереве или восемь часов, или минус одну минуту». Так он и подумал. Однако предпочел считать, что и те, и другие часы вдруг разом решили сбиться. Тело тени на дереве начало кровоточить. Рана была у него в боку. Кровь вытекала из нее, медленная, густая и черная, как патока». Тучи скрыли вершину сторожевой горы. Устроившись в стороне от основного лагеря у подножия горы, Белая стала лениво наблюдать за холмами на востоке. На левом запястье у нее был вытатуирован браслет голубых незабудок, и теперь она рассеянно потирала его большим пальцем правой. Еще одна ночь прошла и сменилась утром, и все равно ничего. Опоздавшие все пребывали и пребывали, по одному или по двое. Минувшей ночью объявилось несколько существ с юго-востока, в том числе два маленьких мальчика, ростом с яблоньку, и что-то, что она едва разглядела, но что напоминало отрубленную голову размером с фольксваген-букашку. Все трое исчезли среди деревьев у подножия. Никто им не докучал. Внешний мир как будто даже не замечал их присутствия. Белая воображала, как туристы в Рок-Сити пялятся на них через бинокли по четвертаку, смотрят прямо над пестрый табор существ и людей у подножия горы и не видят ничего, кроме деревьев, кустов и валунов. Холодный расцветный ветерок принес запах походного костра, смешанный с вонью подгоревшего бекона. Кто-то в дальнем конце лагеря заиграл на губной гармошке и музыка заставила ее непроизвольно улыбнуться и поежиться. На дне рюкзака лежала книга, и она только и ждала рассвета, чтобы почитать. В небе, чуть ниже туч, возникли две точки, маленькая и покрупнее. Ветер бросил в лицо белый несколько капель дождя. Со стороны лагеря подошла босоногая девочка. Остановившись у дерева, она подобрала юбку и присела. Когда она закончила, белая окликнула ее. Девочка подошла ближе. «Доброе утро, госпожа!» — поздоровалась она. «Битва вскоре начнется». Кончик розового язычка прошелся по алым губам. К плечу девчонки кожаным шнурком было привязано черное вороново крыло, а еще на одном шнурке на шее висела воронья лапка. Голые руки были все в синих татуировках, в которых линии свивались в сложные орнаменты и изысканные узлы. «Откуда ты знаешь?» — девочка усмехнулась. «Я Маха, Маха Морриган. Когда надвигается война, я чую ее в воздухе. Я богиня войны, и я говорю, что сегодня прольется кровь». «А-а», — отозвалась белая. «Ладно, как скажешь». Она следила за малой точкой в небе, которая перекувырнулась, нырнула и стала камнем падать к ним. «И мы будем биться и будем убивать. Всех до единого перебьем», — продолжала девчонка. «А головы заберем, как трофеи войны, а их глаза и тела достанутся воронам». Точка превратилась в птицу, парившую, расправив крылья в порывах утреннего ветра в вышине. Белая склонила голову набок. «Это сокровенное знание богини войны?» — поинтересовалась она. «Кто победит и все такое? Кому чья достанется голова?» «Нет», — покачала головой девочка. «Я просто чую битву. Вот и все. Но мы победим, ведь правда? Ведь нам надо победить! Я видела, что они сделали со отцом Или мы, или они». «Ага», — отозвалась белая. «Наверное, так».